С тех пор прошло более трех с половиной месяцев, и сегодня я хочу сделать следующее заявление. Мы неправильно оценили один момент. Мы не имели представления о колоссальных приготовлениях этого врага против Германии и Европы, о той громадной опасности, которая существовала, и о том, что мы едва спаслись от уничтожения не только Германии, но и всей Европы. Я говорю об этом сегодня в первый раз, потому что только теперь я могу заявить, что враг разбит и никогда больше не поднимется вновь. Немецкие войска захватили огромное количество красных пакетов с грозой, от фронтовых до дивизионных. Многие из этих документов были опубликованы в германской печати во время войны. Но опять же, ни на кого в мире не произвели особого впечатления. Вермахт подходил к Волге и Кавказу, и публикация сталинских предвоенных планов на этом фоне выглядела нелепо. Что касается западных союзников, то они в годы войны заботились о репутации Сталина даже больше, чем сам Сталин. По большому счету, им было совершенно безразлично, кто на кого хотел напасть первым, Гитлер на Сталина или Сталин на Гитлер. Они никогда... не видели между двумя вождями особой разницы. Разница заключалась только в том, что Сталин, попавший в совершенно чуждую ему компанию Рузвельта и Черчилля, был поставлен в положение, вынудившее его устилать десятками миллионов русских трупов триумфальный путь Соединенных Штатов к мировой гегемонии. После войны документы грозы попали в руки американцев и обратно в руки Сталина. Многое говорило о том, что часть этих документов попала в руки немцев еще до 22 июня. Но это уже не имело значения. После окончания Второй мировой войны все предвоенные планы потеряли свою остроту. Кроме того, никто не был заинтересован в изменении исторической схемы ответственности различных стран за небывалый мировой кризис. Большую роль здесь сыграл старый тезис «Горе побежденным». Немцы должны были навсегда запомнить, что Гитлер, уничтожив миллионы своих соотечественников, добился в итоге уничтожения Германии как единого государства. Американцы и англичане были еще больше заинтересованы в том, чтобы внушить своему общественному мнению, что вся антигитлеровская коалиция Никогда не вынашивала никаких агрессивных планов, пока не подверглась внезапному нападению. СССР 22 июня, Соединенные Штаты Америки, 7 декабря 1941 года. Но помимо всех этих рассуждений, никогда не следует забывать, что классическое право всегда разделяет намерение совершить преступление от совершившегося преступления. Да, у Сталина было намерение, воспользовавшись мировым кризисом, совершить вторжение в Европу. Спорить с этим трудно. Но Гитлер напал на него, ведя войну с невероятной жестокостью, особенно против мирного населения. И все намерения Москвы поблекли перед судом мировой истории, СССР был и останется потерпевшим от преступления. А понесенные им жертвы таковы, что он с огромной лихвой заплатил за свои предвоенные намерения, какими бы утопическими они не были. Сценарий Второй мировой войны полностью осуществился, когда Вермахт и Красная армия с невероятным ожесточением перемалывали друг друга на берегах Волги и Дона, предоставив весь остальной мир в распоряжении тех, кто был умнее двух сцепившихся вождей.